Вечером мы завернули в кабачок, расположенный на углу. Местные жители посмотрели на нас и вернулись к своим неспешным беседам и пиву. Так было до тех пор, пока в кабаке не появилась охрана Нора. Два черноглазых парня с наглыми мордами. Они потребовали вина и уселись за стол. Буквально через несколько минут кабак начал пустеть. Прямо на глазах. «Охрана Южани!» – поморщился Рейнер. «В смысле?» – переспросил я. Охрана Нора состоит из южан. Жители южных островов Аспиранора. Сильны лишь тогда, когда нападают толпой. «Поодиночки!» – Трэмп презрительно сплюнул на пол. «Дрянь, они бойцы!» В битве при Крэйо их сотня побежала с поля и подставила нас под удар вражеской конницы. Кстати, тогда погиб Нор, у которого я служил оруженосцем. Крысы они воины. Нам это на руку. Кстати, я тут поговорил с одной языкастой служанкой. Она утверждает, что в замке 45 человек охраны. Богатый у них нор. И еще очень щедрые жители растерпят такую погонь. Вы правы. Пошли в гостиницу, Рейнер! Здесь воняет падалью. Да, мастер. С легкой руки здоровяка Медда и Рейнер начал называть меня мастером. Ладно, потом с этим разберемся. Нашли мастера. Про награду, назначенную за голову Мэдда, нам рассказал хозяин гостиницы. Кстати, ее повысили до 20 долиноров. Хозяин рассказал не просто так, а в виде премии за то, что мы заказали кувшин лучшего вина. Вы представляете себе вино ценой в долинор? Нет? Ваше счастье, жуткая кислятина. Если вам доведется бывать в брайонде никогда не пейте эту дрянь. Пиво здесь лучше и гораздо дешевле. Кстати, ребрышки, которые здесь вымачивают в пиве, а потом жарят на свином сале, просто объедение. Попробуйте, не пожалеете. Мы решили не жадничать и пригласили хозяина выпить. Он и выпил с удовольствием, и информацией поделился. Мог, где еще такие деньги заработаете, как не в нашем славном городе? Цените, наемники, мать вашу так. Ищите злодея. А ту, фас. Оценили. И вино, и его разговорчивость. Так оценили, что напоили, чтобы выслушать еще несколько историй из жизни местного Бамонда! Надо заметить, весьма поучительные истории. Иногда полезно послушать, кто из местной знати не любит градоначальника. Когда хозяин отправился спать, мы тоже решили не засиживаться. Завтра ранний подъем и вперед на охоту. За грязным убийцем Мэддом Стоуком. Да, пришлось нам побегать. Точнее, не побегать, а будить спящего красавца. Видимо Стоук, спрятавшись в пригородном лесу, решил отоспаться за месяц. Растолкали, перекусили захваченными в гостинице припасами и бездельничали до самого вечера. Потом поднялись, связали нашего злодея и взвалили его тушку на лошадь. Бедняжка даже присела под таким весом. «Да, тяжело тебе, маленькая, но придется потерпеть. Совсем немного». «В город я въехал, не прячась, сняв плащ». Позади меня ехал Рейнер, ведущий в поводу лошадь со связанным Меддом. Мы проехали по главной улице, получили свою порцию ненависти, которая просто сочилась из глаз местных жителей и свернули к замку. У ворот стоял какой-то черноволосый ублюдок. Он лениво жевал, пока не рассмотрел меня повнимательнее. Немного побелел, перевел взгляд на связанного Медда и побелел еще больше. «Скажи нору Брейонда, что прибыл мастер Серж с пойманным Мэдом Стоуком! Что встал, тварь? Живее!» Охранник исчез, словно сквозь землю провалился. Не прошло и пяти минут, как во двор высыпало человек двадцать. Я спиной почувствовал, как напряглись мои парни. Ко мне подошел начальник стражи. «Мастер Серж?» «Да, я мастер Серж. Рыцарь черных псов. Этерндар, Нор Брейонда примет вас в зале. Мы можем забрать пленника? Пленника я вручу Норру. Собственноручно. Если вы так боитесь этого толстяка, то можете его обыскать. Он без оружия. Да, конечно. Прошу вас. Мы поднялись по лестнице, ведущей на второй этаж, и прошли подаркой с поднятой решеткой. Галерея отозвалась гулким эхом наших шагов, и через несколько минут мы уже входили в зал. Я был разочарован. Вот этот мелкий козлина Норбройонда. Воистину урод. Ростом около метра пятидесяти и худой как щепка. Длинная узкая борода и круглое лицо с маленькими поросячьими глазками. И эта тварь держит в страхе весь город? Что вы творите, боги? Когда позволяете жить такому ничтожеству. Вдоль стен стояло человек 10 охраны и несколько придворных. Среди них я увидел и толстяка, про которого нам рассказывал хозяин гостиницы. Вот ты какой наследник. Я подошел ближе и слегка склонил голову. Нас разделяет 2 метра, но я отсюда чувствую, как от нора воняет псиной и потом. Эттерндар! «Вы мастер, Серж?» «Эттерндар, да, ваша честь?» «Ваш поступок несколько нас удивил». Этот козел даже головой затряс от радости. «Но признаюсь, что я обрадовал». «Я рад, что сумел доставить эту маленькую услугу, Норбрейонд. «Она не такая уж и маленькая, если судить о награде, не правда ли?» вы совершенно правы да слегка грасируя заметил он вчера мы объявили о награде награде в 20 долиноров пожалуй вы единственный кто заслужил деньги полностью даже без вычета наших обычных налогов на благоустройство города я с радостью внесу посильную лепту в украшение ваших улиц нор похвально Очень похвально. Теперь мы понимаем, что о ваших братьях ходят больше небылиц, чем правды. И ваши разумные поступки, направленные на сохранение порядка в наших землях, лишь подтверждают мое мнение. Вы слишком добры ко мне, Нор, улыбнулся я. Я воздаю должное вашим достоинствам, мастер Серж. Я тоже всегда воздаю должное. Тварь! «Что?» Пискнуть он не успел, и даже крик застрял в его глотке, когда я рванул вперед, и эти два шага пролетел за короткое мгновение. Захват, и вот одной рукой я держу его за горло и сдерживаю свое желание ткнуть его посильнее другой рукой, чтобы клинок вошел в горло и застрял в этом гнилом черепе. Хоть он и маленький, этот старик, но прикрыться им можно, что я и сделал. Стража рванула вперед, и даже несколько придворных лизоблюдов изобразили слабое трепыхание. Рейнор выхватил меч, несколько раз крутанул им в воздухе и с милой улыбкой встал рядом со мной. А вот и Мэтт очнулся. Он что, заслушался или решил, что его предали? Нет, пришел в себя. Взревел, но наткнулся на мой взгляд и умолк. Встал с правой стороны и, оскалившись, сбрасывает веревки. Плохо мы его связали. Ох, как плохо. В двери влетело еще пять человек. У тех, кто стоял у двери, двуручные мечи. Еще у двоих охранников полуторные. Господи, зачем они вам в замке? Полы царапать. Ну а теперь давайте играть, мальчики. Опыт моего мира против вашего. Вместе с Нором делаю шаг вперед и обвожу взглядом низкорослых загорелых парней, застывших передо мной. Удар снизу вверх, в шею у подбородка. По моей руке течет кровь, кровь Норра. Я не вижу, как умирает этот старик, но чувствую, как дрожит его тело. И вижу остолбеневших воинов, готовых ринуться в бой. Пока что готовых. Все. Нор сдох, обмяк как тряпка. Слава богам! Вижу, как один из придворных набирает воздух в легкий. Сейчас он крикнет, и эта толпа сметет нас. Нет, мальчики, не все так просто. Вытягиваю из горла убитого кинжал и медленно обвожу им зал, держа за горло тело убитого Нора. Голос немного хрипит, но так даже лучше. Акустика в зале шикарная, как в Большом театре, черт меня возьми. Вас. Больше десяти человек. И вы. Вы, конечно, меня убьете. Но перед тем, как я умру, я успею забрать две или три жизни. И, конечно, я заберу их души. Тихо в зале. Даже мои парни, стоящие позади, и те притихли. Кто из вас пожертвует своей душой, чтобы убить одного из черных псов? Кажется, что прольти сейчас муха услышу. Тишина, мертвая. Кто? Все, они не будут нападать. Они начали переглядываться, не решаясь сделать первый шаг. Ведь перед ними не просто смерть, а та, которая поглотит их полностью, вместе с душой. Пошли вон отсюда, твари! Вот дрогнули первые, первые шаги к дверям. Я швыряю труп на земь. Он мне больше не нужен. Но куда? Не так быстро, парни. Стоять! Кто наследник умершего Нора? Вижу, как забегали глаза толстяка, стоящего неподалеку. Это ты? Что? Я... Не знаю точно, но... Я не собираюсь убивать наследника. Хочу с ним поговорить. Да, это я. Ты знаешь, что мы убиваем не только виновных, но и весь его род. Ну вы... Да, кивнул я. Сказал, что не буду тебя убивать. Наследник не значит родственник, не правда ли? Это так, осторожно согласился Толстяк. И сколько же стоит отречься от этого дохлого старца, который занимался колдовством и творил дела угодные дьяволу? Или он забыл, что колдовство неугодно нашему королю? Ну, он никогда... Что? Да, старик Нор и правда... Иногда... Я убил нечисть. Сколько ты, чужой человек, унаследовавший место Нора, заплатишь за спасение своего города? 200 доли... «Ты так дешево ценишь жизнь своих горожан!» Судя по его взгляду, он меня плохо понял. «Хорошо. Я спрошу иначе. Во сколько ты оцениваешь свою душу?» «Тысяча. Две тысячи. Иди, ищи деньги. А мы прогуляемся по этому замку. Ты ведь не против?» «Да, да, конечно». Гулять по замку не хотелось, было противно. Казалось, весь воздух пропитан липкой грязью, кровью и слезами людей, замученных стариком. Лишь Мэтт шел спокойно. Только глаза стали пустыми и мертвыми. Да. Месть она опустошает. Я знаю.